Блуд дрожащими руками развернул свиток, знакомые рамейские буквы прыгали перед глазами, не складываясь в слова, но подпись и печать Блуд признал сразу. И ему сразу стало не до красивой вдовицы. Боярин Серегей пришел к великому князю сегодня утром. Пропустили его немедленно, но Владимир встретил его не слишком дружелюбно. «С чем пришел ко мне воевода, моего отца?» Сергей укол княжей проигнорировал. «Я слыхал, тебе деньги нужны?» — напрямик спросил Сергей. «Нужны?» — согласился Владимир, пристально разглядывая загорелое, испещренное светлыми шрамами лицо славного воеводы. «Хочешь поделиться?» О несметных богатствах боярина в Киеве ходили легенды. «Хочу помочь!» Длинные варяжские усы качнулись, когда воевода усмехнулся. Рассказать кое-что о твоих собственных с нажимом деньгах княже, о которых ты не ведаешь. «Говори», — разрешил Владимир. «Ты лучше сам прочитай», — предложил Сергей, кладя на стол два пергаментных свитка. «Ты ведь разумеешь промейский. Если нет, то я помогу». «Обойдусь!» — буркнул князь, разворачивая первый свиток. «Разберусь как-нибудь!» Вообще-то Владимир читал по-рамейски не очень хорошо, но не хотел выказывать даже малой слабости перед этим огромным варягом. Смущал его боярин Серегей. С первым свитком все оказалось просто. Это было собственное письмо князя рамейскому кесарю. Даже печать Владимирова трезубца имелась. «Откуда это у тебя?» — мрачно поинтересовался князь. «Позже поясню», — ответил Сергей, — «ты второе прочитай, княже". Владимир не стал выяснять, как оказалось у боярина послание кесарю. С этим можно и подождать. Владимир развернул второй свиток. На нем тоже имелась печать и подпись, но уже не княжья, чужая. Шевеля губами, Владимир с трудом разбирал рамейское письмо. Хорошо хоть написано оно было с каллиграфической старательностью» а уж имя адресата Владимиру известно прекрасно. Паракимимон Василий, истинный правитель Византийской империи, переживший трех кесарей, знаком повелителем всех земель сопредельных империй. Владимир читал, и чем глубже он погружался в текст второго послания, тем мрачнее становилось его лицо. Дочитав, князь сунул оба свитка за пояс — «Откуда не у тебя?» — буркнул он. «Мой человек добыл, спокойно, — спокойно ответил Сергей. Посыл ромейский на моем кноре отплыл и немного переусердствовал в пятии. А пока он отсыпался, мой человек в пояс ему заглянул и добыл это. Надо же нам знать, что лазутчики палатия своим хозяевам докладывают. И ты посмел изъять послание, которое я моему брату Кесарю отправил? В голосе Владимира звякнуло железо». «Что ты, князя, как можно?» Длинные светлые усывые воды приподнялись в усмешке. «Такое послание, равно как и второе, по-прежнему следует в Константинополь. Это всего лишь копии. Мой человек плохо понимает парамейски, зато рука и глаз у него твердые. Потому он буковка в буковку срисовал то, что было в каждом из писем, и принес мне, а я тебе. Может, стоило мне их сразу сжечь?» Владимир смерил воеводу холодным взглядом. В одном князь был уверен, воевода не лжет. Не той он породы. «Опасный у тебя человек», — сухо произнес князь. «Опасный», — согласился Сергей, — «врагам. Но не мне и не тебе». «Так что же ты скажешь, княже? Зря я тебе это принес». «Нет, не зря», — буркнул князь. «В таком случае это все, чем я хотел с тобой поделиться. Дозволь мне уйти». «Иди», — разрешил Владимир и тут же. «Нет, постой. Сначала ответь, боярин, какой награды ты ждешь за эти... находки». «Ты уже наградил меня», — сказал Сергей, — «когда уничтожил тот жребий». Более подробно об этом в книге «Язычник». «Я его не уничтожил», — помедлив произнес Владимир. Раздернул шнурок, привязанного к поясу кошеля, поискал немного и вытащил табличку, с начертанными сваргом рунами. «Возьми», — князь протянул табличку Сергею, — «для памяти». Что ж, боярин взял табличку и слегка поклонился. «На память я не жалуюсь, но это сохраню». «Прочитал?» — поинтересовался Владимир. «Голос у князя холоднее льда, но блуда бросил в жар». За дверью негромко по-своему переговаривались нурманы. Стоит князю кликнуть, и пропал блуд. Вывернут руки, обдернут дорогие одежды, как шкурку с соболя, кинут поперек седла и увезут в княжий детинец на страшные муки. А может, и в Киев везти не станут, стащат вниз, в подвал, где у блуда своя пыточная устроена. Блуд представил, как висит он на цепях с вывернутыми руками, вдыхая дух раскаленного железа, а здоровенные нурманы весело переговариваются по-своему, перебирают шильца и клещи, сыпают на противень красные уголья. Ох, и трудно было Блуду выдавить эту улыбку, всей разом собранной воли едва хватило». «Не серчай, княже!» — с раскаянием проговорил Блуд. «Хотел подарок тебе сделать. Нежданный подарок, он ведь всего приятней. Думал, обрадуешься ты, когда я тебе такое богатство привезу». «Да ну!» — великий князь усмехнулся. «Видел, врет Блуд». Но разве Владимир и прежде не знал, что лжив и хитер моравский боярин? Знал, знал, зато и держал при себе. Хитер, подал, да полезен. Вот как сейчас, прямо с земли серебро поднял. И серебро это все до последнего резана достанется ему, Владимиру. Усмешка великого князя стала еще шире. Но боярин Сергей каков... Будто знал, что Владимир собирается у него денег занять. А может, дядька Добрыня Серегею намекнул. Надо будет спросить. «Ах, молодец, боярин воевода! Пополнить княжью казну серебром своего недруга Блуда, да еще княжью благодарность за это получить!» «А не намекнуть ли Блуду, кто его выдал? Когда ближники твои друг друга ненавидят, править легче. Не сговорятся за твоей спиной». «Нет, не стоит. Блуд на воеводу Серегея и так зуб точит. Пусть лучше думает, что Владимир сам свитки эти добыл. Побоится впредь с князем ловчить». «Значит, у тебя мое серебро», — осведомился Владимир. «У меня, у меня», — быстро произнес Блуд. «Все лежит в сохранности. Все двенадцать тысяч гривен». «Ох, не в добрый час, — решил блуд с ромейским посланником сговориться, — знал ведь, проклятый рамей своего не упустит. Викинги еще на корабли не сели, а он уже пишет, что заплатил за них собственные денежки, сполна за три тысячи мечей. Да еще сучий сын себя не забыл, за каждую нурманскую голову по лишней гривне прибавил. Четыре тысячи гривен чистого убытку». Да и остальные четыре тысячи еще неизвестно, когда Ромея отдаст. Собственную казну, считай, до дна опустошить придется. Владимир ждать не будет. Не отдаст, Блуд добром возьмет силой. Еще шкуру спустит. «Пятьдесят пудов серебра я тебе прямо сейчас отдам», — быстро сказал Блуд. «Остальные у меня в киевском доме лежат. Не серчай, я большую часть серебра ромейского на золото уже поменял. Простишь?» «Прощу», — кивнул Владимир, — «злата мне тоже не помешает». Но на этом нынешние беды блуда не закончились. Серебро забрали, пока что только рамейское, в кожаных тяжелых мешках с рамейскими печатями, о чем князю и доложили верные варяги. Нурманов к серебру подпускать опрометчиво. Довольный Владимир направился к выходу, и тут из горницы выскочила простоволосая полуодетая женщина и бросилась князю в ноги. С огромным удивлением Владимир признал в черноволосой вдову собственного брата. «Спаси, княже, взмолилась Наталья, обнимая ноги в остроносых красных сапожках. «Не дай погибнуть племяннику своему!» «Встань, красавица!» Владимир, наклоняясь, поднял Наталью и тут же ощутил жар желания. И не диво, необычно хороша ромейка. Так бы прямо сейчас и... «Что она делает здесь?» — строго спросил он блуда. «Сама прибежала, — мгновенно нашелся боярин. Хочу, — говорит, — к тебе в наложнице. Ну, я и...» «Лжешь, пес!» — яростно закричала Наталья и едва не бросилась на блуда. Владимир придержал, обнял покрепче, с удовольствием прижал к себе трепещущее женское тело. Лжешь! прихвость не твои меня украли. Я их запомнила, княже. Наталья вскинула разрумянившееся точенное личико навстречу Владимиру. Я покажу. Покажешь, разрешил князь. Ежели выкрали тебя, накажу строго всех. Владимир со значением поглядел на блуда, и у боярина опять упало сердце. — Со мной поедешь, — решил Владимир. — Где одежда твоя? — Этот забрал. Еще один яростный взгляд в сторону блуда. — Княже, дитя мое у него, святополк, не дай погубить. — Не бойся, — ласково произнес Владимир. — Кто твоему сыну зло причинить вознамерится, со мной будет иметь дело. — Ты понял меня, боярин? Не вели казнить княже. В конец сломленный напастями блуд бухнулся на колени. Может, не велю, сурово сказал Владимир. Там видно будет.